Максим побледнел, в глазах появилось то же затравленное, потерянное выражение, которое породило меня при нашей первой встрече. Я протянула руку и взяла его ладонь, крепко сжала ее. «Пожалуйста, Максим, пожалуйста!» — возмолилась я. «В чем дело?» — грубо сказал он. «Я не хочу, чтобы у тебя был такой вид», — сказала я. «Мне это слишком больно. Пожалуйста, Максим!» «Давай забудем все, что мы наговорили. Глупый пустой спор. Прости меня, любимый, прости меня, пожалуйста. Пусть все будет хорошо». «Нам надо было оставаться в Италии», — сказал он. «Нам не надо было приезжать в Мендерли. О, Господи, какой же я был дурак, что вернулся». Он нетерпеливо отводил в сторону ветви деревьев, шагая еще быстрее, чем прежде, и мне приходилось бежать, чтобы не отстать от него. Я задыхалась, ловила ртом воздух, к глазам подступали слезы, а тут еще бедняга Джеспер, которого я с трудом волокла за собой. Наконец мы подошли к началу тропинки, и я увидела вторую, отходящую налево в счастливую долину. Значит, мы поднимались по той самой тропинке, по которой тогда днем захотел пойти Джеспер. Теперь я поняла, почему он свернул на нее. Она вела к той части берега, которую он знал лучше. Она вела к лодочному домику. Он привык ходить этим путем. Мы вышли к лужайке и молча пошли к дому. Лицо Максима было суровым. Я ничего не могла по нему прочитать. Он вошел в холл и, не глядя на меня, направился к библиотеке. В холле был Фрис. «Подавайте чай», — сказал Максим и закрыл дверь библиотеки. «Я с огромным трудом удерживалась от слез. Фрис не должен видеть, что я плачу. Он подумает, что мы ссорились, пойдет и скажет всем остальным слугам. Миссис де Винтер плакала сейчас в холле. Похоже, у них не все благополучно». Я отвернулась, чтобы он не увидел моего лица, но он подошел ко мне, чтобы помочь снять макинтош. «Я повешу ваш дождевик на старое место, мадам», — сказал он. «Спасибо, Фрис», — ответила я, все еще отворачиваясь. «Боюсь, не очень подходящий день для прогулки, мадам». «Да», — ответила я, — «да, не очень». «Ваш платок, мадам», — сказал он, поднимая что-то с пола. «Спасибо», — сказала я, — кладя его в карман. Я не знала, идти ли мне наверх или последовать за Максимом в библиотеку. Фрис унес макинтош. Я стояла в нерешительности и грызла ногти. Фрис вернулся. Увидев, что я все еще здесь, он удивленно посмотрел на меня. В библиотеке уже давно горит камин, мадам. Спасибо, Фрис. Я медленно двинулась через холл к библиотеке открыла дверь и вошла. Максим сидел в кресле, Джеспер у его ног, старый пес в своей корзинке. На подлокотнике кресла лежала газета, но Максим не читал. Я подошла, стала возле него на колени и прижалась лицом к его лицу. «Не сердись на меня больше», — шепнула я. Он взял мое лицо в ладони и посмотрел на меня усталыми, измученными глазами, «Я не сержусь на тебя», — сказал он. «Нет, сердишься», — сказала я, — «я огорчила тебя. Это то же самое, что рассердила. Ты весь истерзан и изранен, у тебя все внутри болит, я просто не могу этого видеть, я так тебя люблю». «Да», — сказал он, «да». Он крепко сжал мне плечи. Его глаза вопрошали меня, темные, неуверенные. Глаза ребенка, которому больно, которому страшно. «Что с тобой, любимый? Почему у тебя такой взгляд?» Он не успел ответить. Дверь отворилась. Я отпрянула назад, сделав вид, будто хотела достать полено и подкинуть его в огонь. А в комнату вошел фриз. За ним Роберт, и ритуал чаепития начался. Повторилась та же церемония, что и накануне. Был принесен столик, покрыт белоснежной скатертью, поставлены блюда со сдобными лепешками и пирожками, водружен на газовую горелку серебряный чайник с кипятком. Джесс, провеляя хвостом и подрагивая ушами от радостного предвкушения, не сводил глаз с моего лица.